Сложная система рода племенных отношений всегда предполагала, по возможности, равновесное представительство во власти выходцев из основных жузов родов. Так действовал скрытый механизм саморегуляции казахского родоплеменного общества. Мой бывший тесть, разумеется, помимо всего остального, сломал и этот столетиями действовавший механизм. Никогда ещё в органах высшей власти страны не было такого количества выходцев из одного рода, как сегодня. Не трудно догадаться, как называется этот род. Шапрашты. Консультантом по сложной шапраштинской иерархии у президента выступает знаток жузового расклада, сын двоюродного брата отца Назарбаева, Серикумбетов. которые в остающееся от этих трудов время работают ещё и акимом губернатора Алматинской области. Из видных шапроштинцев в ближайшем окружении Назарбаева нужно выделить господ Абыкаева, Шабдарбаева и Есимова. И, конечно же, только представителями рода Шапрошты укомплектована личная гвардия президента Назарбаева. Комитет национальной безопасности и служба безопасности президента, которые в последние годы получили массу прав и полномочий вовсе не предусмотренных конституцией. Самое страшное, что Назарбаев старательно культивирует разделение и разобщение казахов по родово-племенному клановому признаку, тем самым углубляя многовековую царскую и советскую коммунистическую колониальную доктрину разделяй и властвуй над местными племенами туземцев-кочевников. Ещё больше удивления вызывает наша казахская Думка. Думк это аббревиатура организации Духовное управление мусульман Казахстана, но управляет им далеко не небо. В 2000 году верховного муфтия Радбека Несан Баюлы неожиданно для всех сменил на посту абсатар Дербесалиев. А неожиданность состояла в том, что новый верховный муфтий оказался человеком абсолютно светским, без духовного образования и сана, никогда не занимавший религиозных должностей. Послужной список Его, разумеется, впечатляющий, но для светской публики. Проректор Казахского государственного университета, советник посольства в Саудовской Аравии и бывший декан Восточного факультета. Против выпускниками Дреса, учившегося затем на факультете юриспруденции и шариата исламского университета в Ливии, секретаря кази и первого переводчика Корана на казахский язык. Все задавались вопросом, а не значит ли такой поворот событий, что светская власть хочет противопоставить некий арабский ислам чистому исламу. Но дело обстояло куда проще. Бывший верховный муфтий крайне не нравился президенту Назарбаеву своей, как тот говорил, наглостью, то есть независимой позицией. Независимой от светской власти религия у нас является только на бумаге. Да, в Конституции прописано, что светская власть не вмешивается в дела религиозных конфессий. Но Конституцию, как мы знаем, можно менять по своему вкусу или просто отмахнуться от неё, когда это удобно. Новый верховный муфтий, как любой госслужащий, выдвинутый президентом, стал той самой удобной фигурой. которая позволила крёстному тестью де-факто превратить муфтиат, тот самый думк, в отдел религии при администрации президента, который проводит всю кадровую и просветительскую работу с мусульманами Казахстана. Действительно, вряд ли стоило полагать, будто бывший первый секретарь Коммунистической партии Казахстана способен всерьёз озаботиться о, Судьбой ислама в своей стране. Глава 35. Вовремя предать. Президент Назарбаев любит наносить зарубежные визиты и подписывать важные документы. Эта процедура помогает ему чувствовать себя, если не одним из мировых лидеров, то как минимум региональным. Чего стоят подписанные моим бывшим тестем бумажки? хорошо видно на примере его краткосрочного романа с грузинским президентом Михаилом Саакашвили. За завязкой этого неожиданного мезальянса между молодым 38-летним лидером революции РОС и пожилым 68-летним азиатским диктатором я наблюдал с поста первого заместителя министра иностранных дел Казахстана. И потому знал некоторые подробности, о которых широкая публика даже не догадывалась. На первый взгляд, харизматичный грузинский верзило меньше всего годился в политические и деловые партнёры Нуршултану Абишевичу по одной простой причине. Приход Михаила Саакашвили к власти в Грузии в 2003 году выжвал у моего тестя состояние близкое к паническому коллапсу по неясным для него причинам коварные американцы, а происками коварных американцев бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана обыкновенно объясняет все непонятные ему вещи, события и явления зачем-то проспонсировал свержение коллеги Назарбаева, выходец из той же советской политической среды и представитель той же самой генерации, что и он сам, хитрого старого лиса Эдуарда Шеварднадзе. Идея, что Шеварнадзе свергли не американцы, а грузины, возможно и посещала казахского президента, но не надолго. Слишком уж она противоречила основным принципам его миропонимания. Если почитать подшивки про правительственных казахских газет того времени, то сразу бросится в глаза. Основной их темой было объяснение читателю того факта, что свергать президента нехорошо, ни к чему доброму это не приведет, а только к хаосу, к краху и катастрофе. что каждый член нашего процветающего общества должен повысить бдительность, что иностранные силы вынашивают далеко идущие планы. Оранжевая революция на Украине и неожиданное падение киргизского президента профессора Оскара Акаева только добавили мрачных красок и в без того тревожную картину мира, сложившуюся в голове моего тестя. Естественно, на силу убеждения к правде и телеканала Казахстан он не сильно полагался, и потому имел основания подозревать, что на соседней Киргизии дело не остановится и в следующей очереди, а кажется, уже он сам. Несколько раз на семейных обедах он поднимал вопрос, почему принадлежавшая мне, самая популярная на тот момент в Казахстане частная газета Караван не участвует в обличении цветных революций но я имел некоторое представление о взглядах моих партнёров которые управляли тогда этими зданиями наша газета так и не присоединилась ко всеобщему хору сторонников эволюционного а не революционного развития не думаю что Назарбаев не зафиксировал потом этот факт в моём досье но шли месяцы О никаких признаков того, что коварные американцы готовятся заменить казахского автократа на кого-то другого, не обнаружилось. Мой родственник начал понемногу успокаиваться, а успокоившись, принялся размышлять, как следует себя вести в сложившейся ситуации и какие выгоды из неё можно извлечь. В январе 2006 года мой знакомый коллега-дипломат из Госдепа США В частном порядке поделился со мной информацией, которая, помнится, сильно меня удивила. Оказалось, что коварные американцы имели на Нурсултана Абишевича другие виды. Они начали убеждать его наладить отношения с новым грузинским руководством и начать инвестировать в разрушенную экономику Закавказской республики. намекая на возможное смягчение позиции правительства США по некоторым важным для Назарбаева вопросам, а самым важным вопросом на тот момент уже был Казахгейт. Интересы американцев были очевидны. Режим Сакашвили нуждался не только в политической поддержке, которую США ему обеспечили в полном объёме, но и в деньгах. Западные инвесторы вовсе не горели желанием вкладывать средства в грузинские объекты по одной простой причине: политические риски были настолько велики, что перекрывали собой перспективу возможных прибылей.